«Пятница. Теперь у нас был просторный дом, хоть из мебели в нем имелся только верстак. Однако на пол можно было лечь. Я это сделал, думая, что мигом усну, но ничего не получилось. Так и крутился в темноте, слушая стоны зомби, цок от паучьих лапок по крыше и пронзительное завывание в вышине. Бррр, очень уютно. Но ничего, наш дом устоял, и утром мы выбрались из него живые и здоровые, хотя и голодные. Ну что, командуй дальше, сказал я Нику, на которого всё ещё обижался. Ну, надо добыть еды. Очки нашего задаваки блеснули немного растерянно. Магазинов тут нет. Это же лес. Тут должны быть ягоды, перебила его Вика. Да, я помню, что в Майнкрафте есть ягоды, в каком-то из лесных биомов точно. А в другом можно бить листву, оставшуюся от деревьев и из нее будут выпадать яблоки. Но с березами такое вряд ли получится. А ягод я не видел, как и съедобных мобов, вроде свиней. А даже если бы и видел. Ведь придется самому убить симпатичную свинку. Ну нет. Море. Я махнул в ту сторону, где за деревьями блестела вода. И в нем водоросли. Мама иногда делает салат с морской капустой и говорит, что это полезно, но мне он не нравится. Хотя сейчас я бы целую тарелку съел, да ещё добавки попросил, да ни одной. Эх, как бы домой вернуться поскорее. Пусть кормят меня этой капустой три раза в день. А ты умеешь плавать? спросил Ник. Нет. Признать это было непросто. Всё-таки я самый старший и самый сильный. Только здесь, по-моему, это не нужно. Я умею, сказала Вика, и мы посмотрели на неё с удивлением. Папа научил, когда мы на море летом ездили, сообщила она. Ну что, пойдём? И мы отправились к океану. Потрогав воду ногой, прохладная, я попытался вспомнить, как делал всё в игре. Точно же, забирался под неё и видел там всякие растения, и рыбёшки тоже плавали. А пока я думал, Вика зашла в океан и поплыла, а затем и вовсе нырнула. Вот ничего себе. Вроде бы такая трусиха, а тут не боится совсем. Я засопел и двинулся следом, ведь нельзя показать, что я слабак и в чём-то уступлю какой-то девчонке. Только не прошёл и пары шагов, а Вика с плеском вынырнула и показала нам руки, в которых держала зелёные листья. Попробуем, спросила она. Я сунул один лист в рот и начал жевать. Но он оказался таким упругим, что я напрасно двигал челюстями. Сколько ни упирался, не смог отгрызти самого маленького кусочка. Судя по лицам остальных, у них получилось не лучше. А когда я попытался проглотить так, ничего не вышло. Лист словно прилип к языку, и пришлось его выплюнуть. "Это ламинария, её надо сушить", пробормотал я. Я вспомнил: сырую не съешь. "На солнце?" спросил Ник. "В печи?" Только я не помню, как её делать. Я почесал в затылке. Рыба там была? Была, ответила Вика. Я не знала, что с ней делать. Ух, как я не хотел нырять. Я ведь помнил, как нахлебался воды и едва не утонул на пруду 2 года назад. Потом долго воды боялся, причём любой, что была немного побольше обычной лужи. Но одеваться мне было некуда, а то остальные подумают, что я и правда не могу командовать. Но под водой оказалось совсем не страшно, а даже интересно. Всё видно: дно, растения и между ними рыбы, совсем не такие шустрые, как настоящие. Я подплыл к одной и ударил кулаком точно так же, как бил дерево, и рубёшка только дёрнулась. Уплытя она попыталась после второго удара, но оказалось уже поздно, и я схватил обмякшее тельце. Потом я ощутил, что не хватает воздуха и всплыл на поверхность, где потряс своей добычей. «Ух ты! Здорово!» — Вика захлопала в ладоши, а Ник облизнулся. «На следующем нырке я добыл уже три рыбины, а на третьем еще две штуки. Наконец-то можно поесть!» «Рыба сырая, но мы все любим суши, а там она тоже не жареная. Оказалось даже вкусно, и мы слопали весь мой улов за какие-то несколько секунд, Так что даже косточек не осталось. Когда я дожовывал последнюю, Вика вдруг завопила: "Чудовище!" и выскочила на берег. Там, куда она тыкала пальцем, под водой шевелилось нечто квадратное со щупальцами. Я вспомнил, что в Майнкрафте вроде бы есть спруты, но не смог сообразить, опасные они или нет. Так что мы с Ником на всякий случай выбрались на пляж. Понемногу начинало темнеть, и мы зашагали к дому. Тут, с вышины, донеслось мерзкое завывание, которое я слышал прошлой ночью. Следом за ним свист, какой издает садящийся самолет. И не успел я поднять голову, как мне в затылок врезалось что-то тяжелое и острое. Так больно, что в глазах покраснело. Вика пискнула. Ник заорал. Я шарахнулся в сторону, но огромная крылатая тварь снова кинулась в атаку. Фантом! Про них я совсем забыл, а мы не спим уже какую ночь. Меч я сделать забыл, поэтому я схватил то, что у меня было деревянный топор и взмахнул им. Бегите, я прикрою, закричал я. Я боялся ещё как, Но понимал, что только я могу сражаться с этим монстром, что я самый сильный и должен защищать остальных. Получив по голове, фантом взвыл так, что в ушах у меня зазвенело, но отставать и не подумал. Я побежал за друзьями, каждые несколько шагов останавливаясь и взмахивая топором. Пару раз зацепил крылатое чудовище. Ещё один раз получил по голове. Но потом проскользнул в наш уютный домик и захлопнул дверь. Ух, спаслись. Ура!